но в то время как, вопреки описаниям Артура, Мартин вместо дикаря изображал из себя кроткую овцу, он терзался мыслью, что ему делать. Он вовсе не был кротким ягненком и не любил быть на последнем месте. Он говорил только тогда, когда это было необходимо, и потому его речь очень напоминала переход из гостиной в столовую, когда он спотыкался и наталкивался на мебель. Мартин рылся в своем многоязычном лексиконе, боясь, что нужные слова он не сумеет произнести как следует, а иные, известные ему, окажутся грубыми и непонятными. Всё время его угнетала мысль, что они смеются над его неумением говорить, и это крайне мешало ему разойтись. Его любовь к независимости негодовала на эти узы, так же, как его мощная шея возмущалась против крахмального воротничка. Кроме того, Мартин очень опасался, что в конце концов не выдержит. Он был от природы одарен остротой мысли и творческим духом. Чувства и мысли, обревавшие его, настоятельно стремились вылиться наружу и принять определенную форму. И вот, наконец, забыв, где находится, он решил прибегнуть к тем словам, которые были ему знакомы. Мартин отклонил блюдо, предложенное лакеем, который все время торчал у него за плечами, и сказал кратко и выразительно «Пау!» Все за столом тотчас застыли в ожидании. Слуга ухмыльнулся от удовольствия, а сам он оцепенел, объятый ужасом. Но он быстро овладел собою. «Это...» «Канадское слово», — сказал он, — «означает конец. Оно невольно вырвалось у меня. над выговаривать так. Пау!» Поймав ее любопытный взгляд, устремленный на его руки и чувствуя потребность объясниться, он продолжал. «Я только что приплыл на одном из Тихоокеанских пароходов. Он опоздал, и нам пришлось в порту поработать, как неграм, разгружая груз смешанный фрахт. «Вы знаете, что это значит?» Вот «При этой работе пришлось потрепать шкуру». «О, я вовсе не имела этого в виду», — поспешно сказала она. «Ваши руки кажутся маленькими по сравнению с вашей фигурой». Он покраснел, словно ему указали на какой-то его недостаток. «Да», — сказал он подавленно, кисть у меня недостаточно велики для больших грузов». Зато спина и плечи у меня здоровые, как у мула. А когда я кому-нибудь заезжаю в челюсть, то мои руки обычно от этого страдают. Мартин был недоволен тем, что сказал. Он почувствовал к себе отвращение. Он перестал следить за своим языком и сразу наболтал много лишнего. «Как было храбро с вашей стороны прийти на помощь картуру, тем более что он вам совсем чужой». — сказал Руф деликатно, заметив его смущение, но не поняв причины. Он же вполне понял и оценил ее тактичность, и, охваченный чувством благодарности, опять забыл о своем грубом языке. — Ерунда, — сказал он, — каждый огорец сделал бы это на мою месть. Шаг мерзавцев затеял скандал, а Артур им ничего не сделал. Они набросились на него, ну, я на них, ну, и отдул их порядком. Правда, у меня немножко, это, полупилась кожа. Но, ну, да зато и я им зубьев повышеб. Нет, ну, когда я вижу...» Он так и умолк, разинув рот, потрясенный своей нескладностью и считая себя недостойным даже дышать одним с нею воздухом. И когда Артур в двадцатый раз начал рассказывать свое приключение на пароме, где на него напали какие-то проходимцы, и ярко описал, как Мартин Эйден бросился на них, этот последний, нахмурив брови, сидел молча, думая о том, что выставил себя болваном, и стараясь сообразить, как же нужно вести себя в обществе этих людей. Он явно делал все время не то, что надо. Не принадлежа к их кругу, он не умел говорить на их языке. Все это было несомненно. Изображать из себя другого. А, ну представлению, наверное, бы не удалось. Да и вообще представлять был не в его натуре. В его сердце не было свободного помещения для обмана и лицемерия. Будь что будет, но он должен оставаться сам собою. Он не может говорить их языком, это несомненно, — но говорить он все-таки должен, и говорить своим языком, разумеется, смягчая выражение, чтобы они не шокировали их и были им понятны. И кроме того, Мартин решил, что молчание его не должно давать повода думать, что ему понятно то, что на самом деле ему совершенно непонятно. Поэтому, когда братья, говоря об университетских делах, несколько раз употребили слово «трик», Мартин Эйден, следуя своему решению, спросил их. «Что такое триг?» «Тригонометрия», — отвечал Норман. «Высшая форма мат». «А что такое мат?» Был следующий вопрос, вызвавший на устах Нормана легкую улыбку. «Математика, арифметика», — отвечал он. Мартин Эйден кивнул головой. Он заглянул в неизмеримую, на первый взгляд, бездну мудрости. Но то, что он увидал в этой бездне, приняло для него осязательные формы. Его необычайная сила воображения придала абстрактным видениям конкретную форму. В алхимическом приборе его мозга, тригонометрии и математика и вся область знания, завоеванной ими, превратилась в яркий ландшафт. Он видел, как на картине зеленую листву, зеленые прогалины, озаренные то мягким, то ослепительным светом. В отдалении все было окутано легкую пурпурную дымкой, но за этой дымкой, он знал это, начиналась неведомая страна романтических чудес. Все это пьянило его, как вино. Тут было что-то такое, для чего стоило потрудиться и головой, и руками, а из глубины сознания всплывала мысль завоевать все это, чтобы завоевать и ее, бледную, как лилия, тень, сидящую перед ним. Блестящее видение было разрушено Артуром, который весь вечер напрягал все усилия, чтобы в марте не проявился, наконец, дикарь. Мартин и Дэн помнил свое решение. Он впервые стал самим собою, и сначала с усилием, а потом свободно, увлекаясь радостью творчества, начал описывать свою жизнь такую, какую она была. Он состоял в экипаже контрабандистской шхуны «Хальцион», когда она была захвачена таможенным катером. Мартин умел наблюдать и вдобавок умел рассказать о том, что наблюдал. Он написал «Волнующееся море», корабли и матросов на них, сумел передать слушателям силу своего воображения и сумел заставить их смотреть его глазами. С чутьем настоящего художника из множества подробностей он выбрал только наиболее яркие и поражающие, так что в конце концов все его слушатели были захвачены и ошеломлены его грубым красноречием и вдохновением. Иногда он шокировал их реальностью своих описаний и способом выражения, но красота всегда сопровождала у него все сцены насилия и грубости, а трагизм смягчался юмором, неожиданными объяснениями и шутками человека, выросшего на море. И пока Мартин Эдден говорил, девушка смотрела на него с восхищением. Его огонь согревал ее. Она удивлялась, как могла она быть такой холодной все эти годы. Она хотела бы прильнуть к этому могучему, пылкому человеку, в котором клокотал вулкан силы и здоровья. желание это было так сильно, что она с большим трудом сдерживала себя. Но было, однако, и нечто, что отталкивало ее от него, как некоторая противодействующая сила. Ее отталкивали эти израненные руки... на которых остались неизгладимые следы труда и житейской грязи, эти вздувшиеся мускулы на шее, натертые воротничком. Его грубость устрашала ее. Каждое грубое слово оскорбляло ее слух. Каждое грубое событие его жизни оскорбляло ее душу. И всё таки ее влекла к нему какая-то, как ей казалось, сатанинская сила.